Сокольным это же дворца, куда их проводили, обнаружилась почти полноформатная прачечная, где их довольно быстро привели в порядок, и уже через десять минут Алексей, сверкая золотом шитья словно медный пятак, поднялся в зал, где государь произносил речь. Княжна Екатерина стояла рядом, покусывая губы и отрывая клочки от кружевного платка, напряженно смотрела куда-то в пустоту. И наконец, хочу пожелать всем присутствующим, всем тем, кто считает себя мастером и тем, кто только ступил на путь самосовершенствования, не останавливаться на достигнутом, а настойчиво повышать свой профессиональный уровень мастера любой профессии. Основа нашего общества и залог процветания империи. Зал загрохотал аплодисментами, и император спустился в зал. Тут же к нему потянулись руки с планшетами, на которых государь оставлял свою размашистую роспись. Двигаясь постепенно в облаке из окружавших его людей, государь с великой княжной дошел до большого стола, где уже суетились официанты. Постепенно толпа схлынула, занявшись другими развлечениями, а император что-то сказал своему начальнику охраны и не торопясь покинул дворец. Остаток вечера прошел относительно спокойно, если не считать повторявшиеся снова и снова попытки девушек познакомиться поближе. В итоге скоординированными на каком-то подкорковом уровне действиями девушки зажали его в одном из холов. И имитируя светскую беседу, устроили белому настоящий допрос с пристрастием. Алексей уже готовился пойти на прорыв, когда легко раздвинув девушек в стороны, в сиянии бриллиантов и ореоле умапоmрачительного аромата, грациозно словно настоящая повелительница джунглей появилась Багира. Господин гвардии капитан, она чуть заметно качнула головой, Ваша машина ждет. Прошу простить дела. Белый проскочил в образовавшуюся брешь и подхихикая, не Елены позорно сбежал, оставив поле боя за противником. Ух, он вытер вспотевший под беретом лоб. Спасибо, Лена, если бы не ты, меня бы, наверное, порвали в клочья. Но не все так плохо. Багира с улыбкой пожала плечами. Зато имел шанс наблюдать замечательное шоу под названием Схватка доминирующих самок за самца». Ну уж нет, на хрен. Алексей поужился. Я лучше пешком постою. Как с тортиком разобрались в процессе? Багира нахмурилась. Нашли того, кто испортил детекторы и перепрограммировал поисковую сеть. Допросы пока идут, но результаты обещали сообщать по мере поступления. А ты чего примчалась? Алексей глянул на девушку. Только не говори, что меня спасать. Больно надо. Она фыркнула. Я бы этим девчонкам и помогла, если что. Она хитро улыбнулась. Государь тебя потребовал срочно. Что-то там ему не терпится тебе сказать. Кстати, тебе от всей нашей команды спасибо. Благодаря тебе у нас не фитиль с гранатой в известном месте, а благодарность и премия. Только не забудьте этого сапёра, Сергеем зовут. Мировой мужик и специалист, по-моему, от бога. Серёжку-то, Багира рассмеялась, имею в виду, мужика этого в миру зовут полковник Поплавский, старый друг Шерхана. Он заведующий кафедрой в Академии инженерных войск. Пригласили как раз на такой случай. А насчёт не забыть, там уже орденос столько, что впор у на спину вешать. Тот же кондор, который их привез ко дворцу днем ранее, с едва слышным пением маневровых роторов взмыл в ночное небо. Багира сразу же вывела машину в скоростной коридор, и дорогу до летней резиденции императора преодолели за пять минут. Немногословная и вежливая охрана провела его по коридорам резиденции до кабинета и, оставив у дверей, испарилась. Стоявшие у входа гвардейцы распахнули створки дверей, и с некоторым трепетом Алексей перешагнул порог кабинета императора. По легкому беспорядку было понятно, что кабинет именно рабочий, а не приемный. Александр IV, стоявший боком к Алексею, просматривал какие-то документы на поверхности стола экрана, кивнул на одно из кресел и присел напротив. Как праздник Несмотря на серьёзность тона, где-то в глубине серо-стальных глаз государя угадывались крошечные смешинки. Превосходно, государь, белый чуть улыбнулся. Особенно понравился торт и обслуживание. Да, торт был замечательный, хохотнул Александр. Охрана чуть не посидела, узнав, что я не собираюсь покидать здание, и, отвечая на невысказанный вопрос, произнес я не управляющий корпорацией под названием Российская империя, и я отвечаю за каждого своего подданного. И если бы я покинул здание, а бомба все таки взорвалась, мне не оставалось бы иного, как сложить с себя корону, потому как не уберёг. А вот ваши действия я оцениваю как безрассудные. Вам следовало тут же покинуть опасную территорию. Но, государь, белый твердо взглянул в лицо императора. Я тоже не менеджер среднего звена в корпорации Российская армия. Ладно. Император примирительно поднял руки. Это просто стариковское брюзжание. Я прекрасно понимаю ваши мотивы. Он помолчал. Кстати, полковник Поплавский в своем рапорте блестяще вас характеризует. В общем, я рад, что у вас не ошибся. Он поднялся с кресла, сделав жест белому, чтобы тот не вставал. Люблю ходить во время разговора. Вы надеюсь, не против? Ну и славно. Император несколько раз прошелся от стены до окна и обратно. Но в связи со всем происшедшим у меня возникает одна нешуточная проблема. За спасение императорской особы вам полагается как минимум Владимир второй степени, но количество выданных вам в последнее время наград превышает всякие пределы, и не то, чтобы меня это смущало, но подумалось мне, что, может, вы что-то хотите иное, чем знаки отличия. Я знаю, что человек вы не бедный и при этом довольно аскетичный в быту. Так что деньги вам предлагать не буду, но может что-то другое. Алексей задумался на мгновение. Если будет на то ваша государь воля, я бы хотел получить доступ к материалам, касающимся моей семьи и некоторым архивам Имперской службы безопасности. Документы по вашей семье уже собраны и лежат вот в этой папке. Александр подал белому бумажную папку, завязанную тряпичными тесемками. Тут все, что смогли найти мои специалисты. А что касается архивов, Александр кивнул. Пусть будет по-вашему. Он повернулся в сторону еще одной двери кабинета. «Пал Андреевич. «Все готово, государь. Адъютант вынес небольшой конверт и подал его императору. Ага. Александр вынул из конверта белый, словно лист бумаги чип-карт. Ну вот, держите и не теряйте. Такого мандата нет даже у меня. Подполковник Исаковский сдержанно улыбнулся. Белый встал, взял карточку в руки и чуть сжал уголок, чтобы активировать идентификатор. Всем военным, гражданским чинам и гражданам империи Предъявитель всего документа капитан Лейб гвардии Белый, как обладатель статуса ААА, имеет право допуска к любым документам, объектам и ресурсам военных, гражданских и специализированных ведомств. Допуск без ограничения по отраслевому и уровневому признаку. Приказ номер 209 DL Е.И.В. канцелярии императора Российской империи Александра Четвертого Подписано лично Е.И.В. Александром Четвертым По всем вопросам обращаться по номеру 205. Контактное лицо подполковник Лейбгвардии Исаковский. Надеюсь, этого будет достаточно. Император бросил пустой конверт на стол. И если куда-то не пустят, звоните прямо Андреевичу, Он все устроит. Кстати, документ, что дал вам генерал Алиев, можете тоже оставить себе. Звание капитана лейб-гвардии предполагает и не такие полномочия. Кроме того, Александр помолчал. У нас есть веские основания полагать, что упомянутый в документах объект в Юга очень важен и ценен. Почти наверняка вам попытаются помешать. Я рекомендовал бы вам воспользоваться помощью, которую я могу предоставить. Благодарю, государь, Алексей поклонился, но я все же попробую в одиночку. Если же есть опасения, что кто-то может мне помешать, то целесообразнее попытаться половить рыбку чуть со стороны. Александр на мгновение задумался. Хорошо. Он протянул руку. Пусть так и будет. желая вам прояснить все темные моменты истории вашей семьи, товарищ капитан. Обратно Белый добирался на дежурном лимузине охраны. Поднявшись к себе в номер, он первым делом перебрал и почистил рокот, потом досторедил обойму и вернув оружие в кобуру, открыл тощую папку. Париж Одиссею. Напоминаем вам о необходимости получения максимально подробной информации об объекте в Юга. В настоящее время главный фигурант находится в охотничьем домике по координатам. Необходимо обеспечить доступ к генералу Дьяконову наших специалистов по получению информации. Для этого предлагаю вам осуществить собственными средствами силовой захват и доставку генерала в точку с координатами, где группу захвата будут ждать. Вся группа и обнаруженные, кроме генерала лица, предположительно это подполковник Дияков, сын генерала, капитан Вера Диякова, жена подполковника Диякова их годовалый сын подлежат ликвидации, а сам дом полной зачистки родственников генерала должны ликвидировать специалисты группы захвата, а саму группу ликвидируют по прибытии в пункт эвакуации. Адисей Парису, сообщаю вам, что в ходе проведения операции по захвату генерала Дьяконова возникли непредвиденные затруднения. В доме находились только генерал с сыном. Вера Дьяконова, получив сообщение от ведущего бой генерала, смогла оторваться от наружки и исчезла. Сам генерал с сыном подорвали себя в доме фузионным зарядом большой мощности, полностью уничтожив при этом всю атакующую группу. В настоящий момент все доступные силы брошены на розыск Веры Дьяконовой. Предполагаю, что она с помощью знакомых и друзей семьи эвакуировалась незарегистрированным бортом в отдаленные провинции империи. Заведённое по результатам происшествия уголовное дело распоряжением моего человека прекращено. Парис Одиссею. Розыск не прекращать до обнаружения. По возможности взять Дьяконову с сыном живыми человека прекратившего расследование ликвидировать. Материалы служебного расследования по факту гибели генерала Дьяконова, подполковника Дьяконова и исчезновению капитана Дьяконовой с сыном Алексеем. Алексей пролистал несколько страниц, явно не несущих полезной информации. привлек его внимание лишь последний документ, помеченный текущим годом. Аналитическая служба Третьего управления ГРУ М О Р И. Анализ расшифрованных данных дает возможность утверждать, что псевдоним Одиссей принадлежит великому князю Михаилу, Апарис, сотруднику ЦРС Демсоюза генералу Ханту. Что ж за вьюга такая? Алексей закрыл папку и прошелся по номеру. Столько крови. Ради чего? Одна надежда, что записочка от прапрадедушки как-то поможет пролить свет на эту историю. От мыслей отвлекла мелодичная трель, повисшая в воздухе. С чего-то вдруг оживился гостиничный коммуникатор. Слушаю. Э, -э, э, господин капитан. Повисшее в воздухе лицо портье было полно смущения, словно он вошел в женское отделение бани. К вам тут посетители. Кто там еще?» – Удивился Белый и глянул на таймер. В десять часов вечера, можно сказать, на ночь глядя. Э, тут две девушки утверждают, что вы их пригласили. Так, Белый на секунду задумался. Его адрес знают только в службе охраны и парочка старых друзей. Багира, Не непохоже, да и замужем вроде и связалась бы. «Проводите их. Да, господин капитан, партье поклонился и растворился в воздухе. Очень любопытно. Белый развернул зеркало так, чтобы просматривать вход и отошел в сторону. Через минуту в дверь осторожно постучали. Да-да, открыто, крикнул Алексей, не сходя с места. Зеркало показало Багиру с незнакомой девушкой, осторожно проходящих в номер. Привет, Белый шагнул вперед. Что за? Багира прижала палец к губам и достала из кармашка на поясе тишину. Теперь можно. В это время другая девушка подцепила ногтями на шее край маски и медленно стянула ее с головы. "Ваше высочество", Белый опешил. Он и не заметил, как исчезла, буквально испарилась Багира. Просто стоял, не в силах отвести взгляд от широко распахнутых глаз, затягивающих словно водоворот. Опять сбежала от охраны, шепнул Алексей, осторожно касаясь волос княжны. Несмотря на всю усмысленность ситуации, она хихикнула. Да сейчас я думаю, охраны вокруг гостиницы не меньше, чем постояльцев в номерах. А зачем маска? Ну, Кнежно томно поправила роскошную рыжую гриву, зачем давать повод сплетникам. "Я думаю, что количество сплетен никак не зависит от количества подаваемых поводов", усмехнулся Алексей, любуя с девушкой. "Ты есть хочешь?" Катя кивнула. "Так за весь день и поела нормально". Белый отвернулся в сторону двери. Багира, дверь осторожно приоткрылась, и на пороге появилась Елена. Мы можем поехать куда-нибудь в город. Ну, в принципе, да. Тут сейчас четыре бригады. Я думаю, мы справимся, задумчиво произнесла Багира. А куда собрались? Хочешь в Демидовский? Никогда не была, Катя задумчиво подняла брови. А что, хорошее место? Да я, в общем, тоже не за ты. Просто сегодня рекламу увидел. Поехали, она решительно тряхнула головой. А как же твоя маска? Белый показал насмятый кусок биопластика, лежащий на полу. "Обойдусь без нее». Катерина гордо вскинула подбородок и шагнула к двери. Сказать, что они произвели фурор, значит не сказать ничего. Вид шести правительственных лимузинов, паркующихся перед входом, ввел в прострацию не только охрану ресторана, но и его персонал. К счастью, ненадолго им быстро организовали столик и с некоторой помпой проводили к нему через весь зал. Постепенно молодые люди разговорились. Княжна рассказывала о годах ученичества в Академии управления, довольно смешно пародируя некоторых преподавателей и своих однокурсников, а Алексей просто слушал звучание голосом и любовался скульптурной красотой ее лица. Потом он рассказал о своем детстве на свалке, об учителях и о маме, о замечательных людях дяди Вити и учителе Хом и о различных забавных эпизодах своей жизни. А я тебя искала. Катя задумчиво склонила голову. Ну, вздохнул Алексей. У меня такой необходимости не было. Ты ведь и так все время на виду, а вот фотографии твои постоянно попадались. Он улыбнулся. Знаешь, это было просто наваждение какое-то. Стоило мне в какой-то веки сесть смотреть ТВ, как на экране возникала ты, да еще и в окружении блестящих кавалеров. Да ну их, девушка сердито нахмурилась. Ведут себя как Она замялась, видимо, подбирая слово поприличнее. Продавцы. А ты первое, что спросил, голодна ли я? Рефлекс главы стаи Белый чуть пожал плечами: сначала убедиться в безопасности, потом всех накормить и устроить, затем можно поесть и отдохнуть самому. Ты странный, княжна задумчиво отрывала от салфетки кусочки и скатывала их в шарики. Кстати, я думала, ты мне ванну покажешь, Катя хихикнула. Зачем? Алексей улыбнулся. И если захотим, все будет нашим и ванна, и вообще весь этот мир. Только вот, знаешь, он замолчал. Хочется, чтобы все было по-правильному. Цветы, стихи. Сейчас как-то неправильно, по-моему. Два слова и на матрас, как стакан воды выпить. Катерина звонко рассмеялась. Тогда ты просто обязан почитать мне стихи. Да я как-то со стихами не очень, чуть смутился Алексей, Но если настаиваешь, Я сам над собой насмеялся, и сам я себя обманул, когда мог подумать, что в мире есть что-нибудь кроме тебя. Лишь белое в белой одежде, как в пеплу древних богинь, ты держишь хрустальную сферу в прозрачных и тонких перстах, а все океаны, все горы, архангелы, люди, цветы Они в хрустале отразились прозрачных девических глаз как странно подумать что в мире есть что-нибудь кроме тебя что сам я не только ночная бессонная песня тебе но свет у тебя за плечами такой ослепительный свет там длинные пламени реют как два золотые крыла о Книжно уважительно глянула на Алексея Гумилёв, а мне нравится вот это. Не доверяй своих дорог толпе ласкателей несметной, они сломают твой черток, погасят жертвенник заветный. Все духом сильные одни, толпы нестройной убегают, одни на холмах жгут огни, завесы мрака разрывают. Блок, я помню. Алексей чуть отпил из бокала, не думал, что кто-то это помнит. Но ведь ты-то помнишь, возразила княжна. Мне мама читала. Она очень любила стихи, а это стихотворение особенно. А мне отец, Катерина улыбнулась. Эти строки стоят у него в рамке на столе. А с чем у тебя очень? Алексей рассмеялся. Ты знаешь, так получилось, что моими учителями были моя мама, два профессиональных бойца и полубезумный математик, Причем каждый из них видел мое будущее под своим углом. Я, можно сказать, разочаровал всех, кроме учителя Хоя и дяди Вити. Мама хотела, чтобы я стал пилотом, Дженсен математиком, а я стал военным. Тихо, словно кошка, подошла Багира. Екатерина Александровна. Да, я помню. Катерина качнула головой. Как быстро время пролетело. Она вздохнула. Алексей, мне надо убегать, но я приглашаю тебя на мой день рождения. Это не скоро, в январе, но если ты не придёшь, я сильно обижусь. Она встала, подала руку и белые на мгновение прикоснулся губами к прохладной тонкой руке. Буду обязательно. А уже утром Алексей сел на рейсовый до земли.